Видишь ли, милые, что только последние моски имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что под ним. Запомнят хорошенько. Наконец демон этот остановился и, повернувшись, к конимевшим от восхищения порбусу и пусену сказал им: "Эти вещи еще далеко до моей прекрасной Но азезы. Однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да. Я подпишусь под этой картиной, прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое он стал ее рассматривать. А теперь пойдемте завтракать, сказал он. Прошу вас со ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе -хе, несмотря на несчастные дни, мы поговорим о живописи ну что-нибудь дозначим. Да вот молодой человек не добавил он, ударяя по плечу Николя Пуссену. В то же время, разглядев жалкую курточку норманса, старец достал из за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, показывая их Пуссену, сказал: "Я покупаю твой рисунок". Возьми, сказал Парбуз Пуссен, видя, что тот вздрогнул и покраснял от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. Возьми же. Его машна набита туже, чем у короля. Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, направились к красивому деревянному дому, расположенному близ моста сан мишель Дом этот поразил Пуссена своими украшениями, ручками, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приёмной околопалавшего камина, рядом со столом, заставленным вкусными блюдами, и по неслыханному счастью вместе с двумя великими и очень милыми художниками. Ионоша сказал Парбус Пуссен, видя, что тот уставился на одну картину: "Не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние". Это был Адам Мабуза, картина, которую он сделал, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали займодавцы. Вся фигура Адама представляла действительно такую реальную мощь, что с этой минуты Посцену стал ясен истинный смысл малопонятных слов старика, который смотрел на картину с видом удовлетворения, но без воодушевления, и как бы говорил: "Я лучше пишу". В ней есть жизнь", сказал он, мой бедный учитель, "в ней превзошел себя". Но в глубине картины он не справился с действительностью. Человек вполне живой, он встает и сейчас подойдет к нам. Но воздуха, которым мы дышим, небо, которое мы видим, ветра, которое мы чувствуем, там нет. Да и человек, здесь только человек. Между тем, в том единственном человеке только что высшим из рук Бога должно было бы чувствоваться что-то неземное, а этого не достаёт. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян. Пусен, смотря попеременно с беспокойным любопытством на старца и на парбуса, подошел к последнему, как бы затем, чтобы узнать имя хозяина дома, но художник приложил таинственным образом палец к кустам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по какому-нибудь случайному слову угадать имя хозяина, чье богатство и чей талант были достаточно засвидетельствованы тем уважением, какое парбус проявлял к нему и тем чудесным собранием, каким была загромождена эта комната. Увидев на темно дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул: "Какой прекрасный Джорджони!" "Нет", возразил старик. "Перед вами одна из ранних моих вещиц". "Господи! Не у самого ли я Бога живописи", сказал простодушно Пуссен. Старец улыбнулся, как человек давно свыкшийся с подобного рода похвалами. "Френхофер, учитель мой", сказал Парбуз, — "Не могу ли я получить немного вашего доброго рейнского вина? Две бутылки", ответил старик одну в награду за то удовольствие, какое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую в знак дружбы. "Ах, Если бы не постоянные мои болезни, продолжал Парбуз. Если бы разрешили мне взглянуть на вашу прекрасную Нуазезу!» я написал бы тогда какую-нибудь картину большую, значительную, проникновенную, где я вывел бы фигуры в человеческий рост, показать мой труд, воскликнул в сильном волнении старик. Нет, нет! Я должен еще его усовершенствовать. "Вчера под вечер", сказал старик. "Я думал, что я закончил мою нуазэсу". Ее глаза мне казались влажными, а тело оживленным. косы извивались сама над дыхалым. Хотя мною и найден способ изобразить на плоском полотне выпуклости и округлости природы, но сегодня утром при свете я понял свою ошибку. Ах! Чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита. Я разобрал и рассмотрел слой за слоем картины Тициана этого короля света. Я также, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок моего лица на светлый и жирный слой краски, потому что тень только случайность. Запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутене и легких мазков, прозрачность которых я понемногу уменьшал, я передал тени вплоть до черных, до самых глубоких, потому что у заурядных художников тени как бы сделаны из другого вещества, чем места освещенные. Это дерево, бронза все что угодно, только не затенённая плоть. Чувствуется, что если бы фигуры изменяли свое положение, Затененные места не изменились бы в цвете, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня по самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не отмечал строго контуров у фигур, как ряд невежественных художников, воображающих, что пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы приближаются ближе к истине, чем мы, художники. Природа состоит из ряда округлостей, облекающих одна другую. Строго говоря, рисунка не существует. Не смейтесь, молодой человек. Как ни странными вам кажутся эти слова, когда-нибудь Вы уразумеете их смысл. Линия есть способ, посредством которого человек отдает себе отчёт о действиях света на предмет. Но в природе, где всё полно, нет линий. Только прилепки можно рисовать, то есть можно отделять вещи от того мира, в котором они существуют. Только распределение света придает видимость телам. Я и не отказался от рисунка. Я покрыл контуры густым слоем светлых и мягких тонов, отчего получилось, что у меня нельзя указать пальцем в точности того места, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется волокнистой, ей словно недостает точности. Но если отступить два шага, то все сразу укрепляется, устанавливается и выступать вперед. Тела двигаются, углы становятся выпуклыми, чувствуется, что воздух движется повсюду. А между тем я все еще недоволен. Меня мучают сомнения. Может быть, не следовало бы проводить ни единой черты, и было бы, может, лучше начинать фигуру с середины и принимать сперва за самой освещенной выпуклости, а затем уже переходя к частям более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира? О, природа, природа! Кому когда-либо удалось нагнать тебя на бегу? Но вот вам, излишнее знания, так же как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении. Старик помолчал, затем начал снова. Вот уже десять лет юноша, как я работаю. — Ну, что значит десять коротких лет, когда дело идет о борьбе с природой? Нам неведомо, сколько времени потратил Пигмалион на то, чтобы создать ту единственную статую, которая жила. Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож. Это он ведет беседу со своим духом, сказал Парбуз в полголоса. При этих словах Николя Пусцена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Этот старик с белыми глазами, внимательный и твёрдый, стал для Пусцена больше, чем просто человек. Предстал пред ним как причудливый гений из неведомой сферы. Он будил тысячу смутных мыслей в душе. Моральное явление подобных очарований нельзя определить точно, как нельзя передать волнение, которое вызывает песня, напоминающая сердцу изгнанника о родине. Презрение, с каким относился к самым лучшим начинаниям искусства этот старик, его манеры, почтение Парбуса к нему, его работа, так долго скрываемая, работа великого терпения, очевидно гениальная, если судить Потому эскизу головы Богоматери, которым так откровенно любовался молодой Пуссен, и который даже при сравнении с Адамом Мобуза указывал на автора, как стоящего выше самого короля поэзии, все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. В этом сверхъестественном существе, пылкому воображению Николя Пуссена ясно и определенно представился совершенный образ художника от природы художника насмешливого и доброго, плодовитого и бедного. Одного из тех безумцев, которым дано так много власти и которые ею слишком злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не видят ничего. Между тем, как этому гению с белыми крыльями, безумному в его причудах, видится там Эпопеи, дворцы, создания искусства. Таким образом, для энтузиаста поссена этот старик преобразился внезапно в само искусство, искусство с его тайнами, вдохновением и мечтами. Да, милый Парбус начал снова Френхофер. Мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненной женщины, тело, контуры которого были бы совершенной красоты цвет кожи которого «Но где же найти ее живой, сказал он, прерывая сам себя эту несуществующую Венеру древних, которую мы так часто ищем и вместо которой находим лишь части красоты. Ах, чтобы увидать на одно мгновение только один раз божественную природу в полноте, одним словом, идеал, я отдал бы все свое состояние, но я готов отправиться за тобой в твое чистилище. О, небесная красота! Как Орфей я сошел бы в ад искусства, чтобы привести оттуда жизнь. Мы можем уйти отсюда, сказал Парвус Пуссену. Он нас уже не слышит и не видит. Пойдем в его мастерскую, ответил восхищенный юноша. О, старый рыцарь, сумел закрыть туда входы, его сокровища слишком хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Раньше, чем у вас явилось желание и фантазия, я уже пытался проникнуть в тайну. Тут есть тайна? Да, ответил Парбуз. — старый френхофер. Единственный ученик, которого Мабузе нам оставил был его спасителем, его отцом. Потратил он удовлетворение его страсти большую часть своих богатств, а Мабузе взамен завещал ему тайну рельефа и свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту внешность природы, то, что составляет наше вечное отчаяние, искусство, которым Мабуза владел в совершенстве. Ему случилось продать и пропить узорчатую шелковую материю, в которой ему подобало облечься к приезду Карла V. Тогда Мабуза отправился вместе со своим покровителем в одежде из бумаги, разрисованной под эту утраченную узорчатую материю. Необычайный блеск этой материи привлёк внимание императора, который желая сделать приятное благодетелю старого пьяницы, раскрыл обман Френхофер — человек, как и художник, относящийся со страстью к нашему искусству. Кругозор его шире и выше, чем у других художников. Он много думал о красках, о безусловной истине линии, но размышления довели до того, что он стал сомневаться даже в предметах своих размышлений. В минуту отчаяния Он утверждает, что рисунка не существует, что линиями можно передать только геометрические фигуры, что совершенно неверно, уже потому, что при помощи линии и черных пятен, которые не являются краской, можно изобразить любую фигуру. Это доказывает, что наше искусство составлено, как и сама природа, из различных элементов. Рисунок нам дает скелет, колорит есть жизнь. Но жизнь без скелета нечто более несовершенное, чем скелет без жизни. Есть наконец нечто более и верное, чем все это. Именно что практика и наблюдательность для художника все. И что, когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, тот человек доходит до сомнения, как наш старик, который в такой же мере сумасшедший, как я художник. Прекрасный живописец. Он имел несчастье родиться богатым, что дало ему возможность предаваться размышлениям. Не подражайте ему, работайте. Художники должны рассуждать только с кистью в руках. Мы туда проникнем, воскликнул Пуссен, не слушая более Парбуса и более ни в чем не сомневаясь. Парбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним прося заходить к себе. Никола Пуссен медленно вернулся на улицу де Арп и сам того не замечая, прошел мимо гостиницы, в которой жил. Лихорадочно взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в высокую комнату, расположенную на чердаке под крышей. Скромное и легкое прикрытие старого Парижа У темного и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве. Она узнала художника по тому, как он взялся за ручку двери. "Что с тобой?" сказала девушка. "Со мной, со мной!" закричал он, задыхаясь от удовольствия. Случилось то, что я почувствовал себя художником. До сих пор я сомневался в себе, но утром я поверил в себя. Я могу стать великим. Да, жилет. Мы будем богатыми и счастливыми. В кистях этих есть золото. Но внезапно он смолк. Серьезное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил неизмеримость своих упований с жалкой действительностью. Стены были оклеены гладкими обоями с печёрёнными карандашными эскизами. У него нельзя было найти и четырех неиспользованных полотен. Краски в то время достигали высокой цены, и бедняга видел почти пустую палитру. В недрах этой нищеты он обладал невероятными богатствами души. Он ощущал и их и также избыток всепожирающего гения, привлеченный в Париж кем-то из своих друзей или быть может своим талантом. Посам неожиданно познакомился здесь со своей возлюбленной, одной из тех благородных и великодушных девушек, которые идут на страдания к великим людям, мирясь с нищетой и подчиняясь их прихотям. Одной из тех девушек, сильной в любви и нищете, как другие бестрепетны перед роскошью и готовы выставлять на показ свою бесчувственность. Улыбка блуждающая на губах жилет Освещала эту каморку чердака и соперничала с блеском неба. Солнце не всегда светило, но жилет всегда была здесь, сосредоточенная в своей страсти, привязанная к своему счастью и к своему страданию. Она утешала гениального человека, который познал себя в любви раньше, чем состоялся в искусстве. Послушай, жилет, пойди ко мне. Покорная и радостная девушка прыгнула на колени художнику. В ней все было очарование и прелесть. Она была красива как весна и обладала всеми прелестями женщины, озаренными светом ее прекрасной души. "О, Боже!" воскликнул он. "Я никогда не посмею ей сказать". "Тайна?" спросила она. "Я хочу ее знать". Пуссен оставался в раздумии. "Говори же, жилет. «Бедняжечка, любимая. Ах!" Тебе что-нибудь нужно от меня? Да. Если ты желаешь, чтобы я опять позировала перед тобой, как в тот раз, возразила она, немного надувшись. То я на это никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне более ничего не говорят. Тем более обо мне ты не думаешь, хотя смотришь на меня. Тебе было бы приятнее знать, что я пишу с другой женщиной. Может быть, если бы она была очень некрасива. Ну а что? Продолжал Пуссен серьезно, — "Если ради моей будущей славы, ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе бы пришлось позировать перед другим, ты хочешь испытать меня?" сказала она. "Ты хорошо знаешь, что не стану". Пуссен опустил голову на грудь, как человек умирающий от слишком большой радости или от непосильной душевной тревоги. "Послушай", сказала Жилет, теребя ребята, Пуссена, за его поношенные куртки. Я тебе говорила, Ник, что я готова ради тебя пожертвовать жизнью, но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви. Отказаться от любви, воскликнул Пуссен. А если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь? Да я и сама сочту себя недостойной тебя. Повиноваться твоим прихотям вполне естественно и просто неправда ли? Без всякого для себя принуждения я с радостью даже с гордостью исполню твою волю. Но для другого какая гадость!» Прости, милая жилет!» — сказал художник, бросившись на колени. Мне приятнее быть любимым, чем прославленным. Ты милее мне, чем богатство и слава, ступай. Брось мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся. Мое призвание любить. Я не художник, я любовник. Да погибнет искусство и все его тайны. Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восторженная. Она властвовала. Она инстинктивно сознавала, что искусство забыто, ради нее и брошено к ее ногам, как шелуха семян. Я тут говорила старике, начал снова Пусцин. Он будет видеть в тебе только натурщицу. Ты так совершенна. Надо очень любить, воскликнула она, вполне готовая поступиться любовными предрассудками, чтобы вознаградить своего друга за все жертвы, какие он ей приносил. Но, продолжала она, тогда я погибну. Ах, погибнуть ради тебя. Да как это прекрасно! Но ты меня забудешь. «О, как ты это нехорошо придумал. Я это придумал, и я тебя люблю, сказал он сокрушенно. Но разве я бесчестен? Давай посоветуемся с дядей Ардуэном, сказала она. Ах, нет. Пусть это останется тайной между нами. Ну хорошо. Я пойду, но не вместе с тобой, сказала она. Оставайся за дверью, вооружись кинжалом, если же я закричу, войди и убей художника. Видя перед собой только свое искусство, Пусен прижал девушку к груди. Он больше не любит меня, подумала Жилет, оставшись одна. Она уже раскаивалась в своем согласии, но вскоре ее охватил ужас более жестокий, чем раскаяние. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже Меньше любит художника, подозревая, что он уже меньше достоин уважения.